Глава 13 Поездка на Джамайка стрит измотала меня до предела. Я попросил Бейли высадить меня у Камберленда и прилег в своем номере отдохнуть. Со дня прибытия в Лондон мои чувства претерпели заметную эволюцию. Да, разумеется, я по-прежнему был полон решимости найти свою жену, но сейчас, когда я думал о ней, я понимал многое. Из того, что вначале от меня ускользал. В первые дни я считал, что она стала жертвой чудовищной ошибки, что попала в ловушку, предназначенную для кого-то другого. Теперь я отдавал себе отчет в том, что она поддалась шантажу. Шантаж этот был, конечно, тоже чудовищно гнусен, однако теперь я мог в какой-то мере его объяснить. Рассказ Кэтрин Вильсон открыл мне глаза на многое, я уже угадывал истину. Если пад не позвала меня на помощь, она вполне могла это сделать за те четыре дня, что прожила в гостинице Кипх. Значит, она не хотела подвергать меня опасности или просто не хотела волновать. Она надеется собственными силами отделаться от мерзавцев, которые преследуют ее. Она ни за что не желает впутывать меня в эту историю и тем самым дает мне лучшее доказательство своей любви. Поведение пад говорит о чрезмерном ее самомнении, о гордыне, даже о безумии, но вместе с тем о самопожертвовании и благородстве. И от того, что я это понял, еще больше возросла моя нежность. Я укорял себя в том, что был поначалу так эгоистичен, так черств. Когда Кэтрин Вильсон рассказала мне о некоторых подробностях жизни, падая ее встрече со мной, я возмутился. Я ужасно гдавал, но как я был глуп. Да, оказалось, что у Пат есть свои слабости, но это означает ли, что я должен окружить ее еще большей заботой, еще большей любовью, если как следует разобраться, не был ли я сам невольным виновником этой беды. Сразу же, вслед за нашей помолвкой, я возвел Пат на некий нравственный пьедестал, и она уже не решалась с него сойти. После беседы с Катрин Вильсон я был возмущен, что Пат от меня что-то скрывала, но не было ли тут и моей вины. Конечно же, Патриция больше всего на свете хотела довериться мне, но ей мешало мое отношение к ней. Она боялась, что утратит мою любовь, мое уважение, как только мне станет известна ее история с Рихтером. И по той же самой причине она не решилась позвать меня на помощь, когда перед ней предстал Рихтер, этот загадочный хромой. Более того, он, наверное, сам использовал это средство нажима. «Если ты не будешь выполнять то, что я тебе велю, я все расскажу твоему мужу». И Пат, в ужасе, от того, что я могу что-то узнать, подчинилась. Какую же грязную интригу! Он ее впутал. Какими подлыми махинациями заставляет ее заниматься. И все по моей вине из-за меня одного. Я вскочил с кровати. Мой взгляд упал на НССР, который я привез из гостиницы Кипр. Увидав его у Велециса, я не ощутил ни малейшего волнения. Но теперь, когда он был рядом, когда я мог наедине его созерцать, мог к нему прикасаться, все во мне будто перевернулось. Я вдруг представил себе Патрицию вечером в ночной рубашке представил, как она сидит перед зеркалом, и вот этой щеткой с ручкой слоновой кости расчесывает свои роскошные волосы, вот этой пилочкой подпиливает свои удлиненные ногти, полирует пемзой свои прелестные ступни. Я судорожно открыл ларец и стал с волнением перебирать все эти милые предметы, которые еще хранили аромат ее тела. Голова у меня кружилась, я сходил с ума. Вдруг меня точно током ударило. Я машинально взял в руки плотяную щетку с выдвижной спинкой, внутри которой скрывались ножницы, и играл замком этой своеобразной шкатулки. И там, под ножницами, лежал сложенный в четверо листок. Когда я потянул его к себе, он сам развернулся. Я узнал почерк Пат. Я прочитал торопливые строчки. Я стала жертвой шантажа. Меня хотят куда-то увезти. Ради всего святого известите моего мужа Дэвида Тейлора, Милооки Соединенные Штаты, или его друга мистера Томаса Брэдли, Линкольнс-Инфилдс. И дальше стояла. «Скажите, чтобы они ни в коем случае не обращались в полицию. Дело идет о моей жизни. Пусть свяжутся с Робертом Резерфордом. Он один может отыскать мой след. Патриция Тейлор».